«Подарите!» Он снова вспыхнул, и его голубые глаза засияли. Ну, а он прям очень-очень мил. Красивым юношу, пожалуй, назвать было нельзя, но у него было открытое, прямодушное лицо, застенчивость казалось даже привлекательной. Волнистые светло-каштановые волосы были тщательно приглажены. Джулия подумала, насколько больше ему пошло, если бы он не пользовался бриллиантином. У ну, него был свежий цвет лица, хорошая кожа и мелкие красивые зубы. Джулия заметила с одобрением, что костюм сидит на нем хорошо,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 А, а вы будете играть в новой пьесе, мистер Гослин? Нет, не думаю. Я теперь не очень-то стремлюсь играть. Почти невозможно найти роль на моем амплуа, понимаете? Э, в моем возрасте уже не станешь играть любовников, а авторы перестали писать роли, которые в моей юности были в каждой пьесе. То, что французы называют «резонер». «Ну, вы да знаете, что я имею в виду? Герцог или министр, или известный королевский адвокат, который о остроумные вещи, обводит всех вокруг пальца. Я не понимаю, что случилось с авторами? Похоже, они вообще разучились писать?» «Однако факт остается фактом. Без них нам не обойтись», — улыбнулась Джулия. «Если пьеса плоха, ее никакая игра не спасет». Все дело в том, что и публика перестала по-настоящему интересоваться театром. В великие дни расцвета английской сцены люди не ходили смотреть пьесы, они ходили смотреть актеров. Неважно, что играли великий Кэмпбелл или миссис Сиднес, публика шла, чтобы смотреть на их игру. Конечно, я не отрицаю, что если пьеса плоха, мы горим. И все же, когда она хороша, даже теперь зрители приходят смотреть актеров, а не пьесу.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 Открыв дверцу, Джулия вынула пачку своих последних фотографий и протянула одну из них юноше. Вот это кажется не так плохо. Очаровательно. Ну, значит, я здесь не настолько похожа, как думала. Очень похожа. В точности, как в жизни. На этот раз ее улыбка была и ночь лукавой. Джулия опустила нами кресницы...